В Москве совещание ставки было назначено на десять вечера, и прибывший в Москву в середине следующего дня Кузнецов приехал в Кремль еще к девяти, чтобы успеть поговорить с Новиковым. Войдя в комнату, он сразу же понял, что случилось что-то плохое. Это чувствовалось по атмосфере, в которой витала опасность. поиска в глазами главмаршала авиации, он нашел того в полголоса разговаривающим с Шапошниковым. Вообще все говорили очень тихо, почти шепотом, как беседуют, когда кто-то умер. Кузнецов, однако, не привык долго раздумывать над подобными проблемами, и прямым ходом направился прямо к беседующим. Здравствуйте, Борис Михайлович. Тепло поздоровался он со старым маршалом. И здравствуй, Сан Санч. Случилось, что я вижу. Здравствуй, Николай Герасимович. Хорошо, что вернулся. Случилось, как же. В Москве или нет на севере. Помнишь? Как раз перед твоим отъездом обсуждали перенос усилий на северное направление, с наращиванием ударов вдоль Балтийского побережья с выходом к к и л ю Еще бы. Кажется, немцы нам вмазали. И как раз там, черт! Похоже. Сорок восьмой армии конец. Черт, черт! Когда это случилось? Вчера, без всякой подготовки. Фронт нормально шел вперед, и тут они долбанули. До сих пор не могу опомниться, как это случилось. с о р ж е в а такого не было. Борис Михайлович, успокойтесь. Я уверен, что все нормально будет. У тебя в Ленинграде ничего слышно не было? – спросил Новиков. Да нет, откуда? Я последний день в Кронштадте провел, а потом сразу сюда. Но нельзя было так, нельзя. Я же говорил. Шапошников повысил голос, на него обернулись. Немедленно после этого в комнату вошел Сталин. Быстро поздоровавшись с присутствующими, он прошел к своему столу и усевшись, молча показал рукой Василевскому на уже открытую карту. Вчера в шесть часов утра начал Василевский. Германская четвертая армия г о с б а х а при поддержке части сил второй армии Вейса и седьмой танковой а р м и и нанесла мощный контр удар по войскам второго белорусского фронта в течение двух первых часов полностью прорвав позиции 4 8 о й армии генерала Гусева и раздробив их на несколько изолированных участков 17 а я стрелковая дивизия полковника Гребнева дерется в полном окружении и несёт тяжелейшие потери. Третья армия генерала Горбатова. Он показал её положение на карте. Попыталась деблокировать дивизию, но вынуждена была перейти к глухой обороне и по последним данным прочно удерживает позиции в районе Лауенбурга. п я т и д е я а р м и я генерала Болдина, понесшая тяжелые потери в п р е д ш е с т в о в а в ш и х боях, оказалась неспособна противостоять удару и с боями отходит к югу. Против нее сейчас действуют, по крайней мере, две полнокровных германских механизированных дивизий, в о с е я И дивизия Великая Германия. Некоторые части армии дерутся в частичном окружении, и существует риск, что ее позиции также будут прорваны. Что предпринимается для восстановления положения? спросил Сталин после тяжелого молчания. Сорок восьмой армии передан стрелковый корпус из фронтового резерва сорок девятой армии Гришина. Есть надежда, что он сумеет задержать продвижение Вейса и выгадать нам время для организации встречного удара. Один. Орпус, товарищ Сталин. Василевский понизил голос, что было признаком сдерживаемого волнения. Это не стратегическое наступление. Это их отдельный тактический успех против сил одного фронта. Через два дня мы разорвем их на части. И они пожалеют, что вообще в это ввязались. Восьмой гвардейский танковый корпус Попова к утру развернется позади 48-й армии и нанесет по прорвавшемуся противнику лобовой удар. Устойчивость ему обеспечат пять противотанковых артбригад. Он показал позиции. дугой, огибающие тылы 4 8 о й армии. Пятая гвардейская танковая армия под командованием войского и приданы н й ей восьмой мех корпус Фирсовича сейчас перемещаются западнее, изготавливаясь к удару, который должен отсечь армию Вейса. Третий гвардейский кав корпус Асликовского наносит фланговый удар, а в полосе его атаки не выживают. Мы бросаем в бой все, что может двигаться. Указанные мной части завтра вцепятся немцам в бока. Восьмого переходят в р е ш и т е л ь н о е н а с т у п л е н и е остальные армии фронта. Поселевский остановился и перевел дыхание. На острие удара будет находиться вторая ударная армия ф е д ю н с к о г о с первым гвардейским танковым корпусом Панова. Во втором эшелоне у нас будет еще одна полнокровная армия — 6 5 я Одновременно с е м я я поддержит Горбатова. Я уверен, что вместе. Они проломят германские позиции в течение дня. Вы раньше были так у в е р е н ы товарищ Василевский. Верховный казалось постарел лет на пять. Я. Отвечаю за свои слова, товарищ Сталин. Четко и раздельно ответил тот, со стуком положив на стол указку едва не скинувшую на пол карандаш м и р е ц к о г о Примечание. Мирцков. е Кирилла Фанасевич, командующий Карельским фронтом. Конец п р и м е ч а н и я Я предлагаю вынести на рассмотрение ставки назначение Ракосовского, командующим дарым белорусским фронтом. Усталым голосом сказал Сталин. Это не было ответом. Но Василевский, кивнув, пошел на свое место. К общему удивлению никакого продолжения не последовало, и совещание закончилось весьма быстро. Все достаточно полно осознавали, какую ответственность нес на себе верховный главнокомандующий, но очень немногие уже понимали, почему не слишком масштабный по меркам Восточного фронта сбой в операциях фронтов вызвал такую острую реакцию верховного. Ты понимаешь что-нибудь? Шепнул Новикову Кузнецов, когда все поднимались из-за стола уже после ухода самого Сталина. Тот только кивнул, ничего не ответив. Слишком цифр много, плохо запоминаю. Пожаловался Кузнецов вслух. На мира, на мира. То ли дело корабль. Сказано. Червона Украина или там гремящий и сразу все ясно. Он вздохнул, вспомнив, видимо, Украину. Примечание. Кузнецов командовал крейсером Червона Украина в двадцатых годах. Конец примечания. Несколько человек улыбнулись. но опять никто ничего не сказал, так что его попытка разрядить обстановку не удалась. За последние дни произошло немало важных политических событий, и Сталину пришлось уделять не меньше времени о б щ е н и ю с командой Молотова, чем с членами Ставки. В течение всего лишь первой недели сентября. Сразу же после взятия Плоешти советские войска вошли в теперь союзный Бухарест. ч е т в р о г о из войны вышла Финляндия, оружием и упрямством добившаяся уважения огромного восточного соседа. 5 сентября Советский Союз догадался официально объявить войну Болгарии. 7-го. Венгрия объявила войну Румынии, собираясь оттяпать у нее остатки Трансильвании, пока не пришли большие дяди и не прибили обоих. 9 сентября Болгария, продержавшаяся против Советского Союза целых четыре дня, благополучно сдалась. Это событие. имела дополнительный юмористический оттенок, поскольку еще 8-го Федор Толбухин был назначен председателем контрольной комиссии в Софии. Примечание. Толбухин Федор Иванович, командующий третьим Украинским фронтом. Конец примечания. В обилии политических заявлений и колебаний политических весов в мелких отношениях европейских стран наиболее важным фактором была Финляндия, выход которой из войны позволил вы свободить немало войск и авиации. 10 сентября армии Ленинградского и Прибалтийских фронтов, поддержанные с юга развернувшимися белорусскими, перешли в стратегическое наступление на трехсоткилометровом фронте, продавливая оборонительные пояса и выжигая узлы сопротивления огнем и раскаленной сталью. Отчет Кузнецова вставки откладывался несколько дней подряд, хотя его письменные заключения ее члены получили на следующий день. после возвращения наркома ВМФ из Ленинграда. Совещания и доклады длились до трех-четырех часов ночи. Вызванные с фронта генералы, серые от недосыпания, к своему удивлению обнаруживали, что и сидящие в Москве отцы командиры выглядят не намного лучше. Решение о снижении темпов наступления для получения выигрыша во времени, принятое всего-то две недели назад, не привело ни к чему, кроме самого факта переноса центра тяжести удара советской армии на несколько сот километров севернее. Ставка спешила. В последний день августа американцы вышли. на старую французскую линию Мажино. 3 сентября британцы взяли Брюссель, и генерал-лейтенант сэр м а й л с Демпси объявил Бельгию свободной. 1 0 г о американские войска взяли Люксембург. Значение этого события для европейского театра военных действий, как с иронией высказался Сталин, Невозможно было переоценить. 11 сентября, одновременно с началом советского наступления, американская первая армия перешла границу Германии к северу от Трира.